Хаджижат. Она вошла очень уверенно, как генерал в гарнизонный дом офицеров, где его не ждали. Мы в Руси сидящие с утра были в полном комплекте. Какой-то был пересменок, кто-то вернулся из командировки в зону, кто-то монтировал большие съёмки, кто-то закончил судебный процесс. И вот тут-то она ворвалась в нашу жизнь. Уже потом, хорошо её зная, мы все понимали. Конечно, по-другому она явиться не могла. Но разве что на грозовом облаке с двумя-тремя молниями в руке. Небольшая такая, крепко сбитая бабуля, причём с портфелем. Кто тут старший? Я старший, надо признаваться. Хотите кофе или чаю? И кофе, и чаю, но в разные чашки. Примерно через неделю выяснилось, что на самом деле она пьёт кипяток. Но это уже совсем потом, когда она стала нашей бабушкой. Бери ручку, записывай. Меня зовут Хадижат Амарова. Теперь давай по слогам. Ха-ди-жат. Стена конце, как ваш Атамара. Амарова, как рак. Это лангуст, но большой. Ты на Кипр прибыла? Лобстер, знаешь? Вот как лобстер, только Амар. Амарова. Неплохое начало, я вам скажу. Хадижат пьёт чай с кофе и уверенно раскладывает у меня на столе бумаги. Много бумаг. Она очень хорошо в них ориентируется, хотя все они сложные: следственные, судебные, прокурорские. А вот целый том судмедэкспертизы. Дело об убийстве. Убита молодая женщина, красавица на выданье Исаида. Много хороших женихов к ней сваталось. По подозрению в убийстве задержан, а потом осуждён пастушок из села Геба. Это Дагестан. Убитая красавица Саида и осуждённый за её убийство неграмотный пастушок, односельчане. И в селе Геба мало кто верит, что убил пастушок. И вот скинулись, послали хаджижат расследовать. И я вот почему пишу неграмотный? Потому что время такое. Нельзя написать деревенский дурачок. Засудят деревенские дурачки. И нельзя написать юноша с особенностями развития. Засудят особенности развития. Пусть будет как все. Не грамотный. А ещё нельзя написать, почему для села Геба так важно выяснить, кто убил юную красавицу Саиду. Хадижа долго не хотела нам говорить, потом сказала: "Это дело кровной мести. Пока пастушок сидит, нужно выяснить, он ли убил Саиду. Если он, горе его семье, горе его роду. Родня убитой Саиды должна вырезать родню пастушка, а родня пастушка Но ну, вы поняли, и так до конца без конца. Поэтому село должно доподлина знать, кто убил Саиду, чтобы не было ошибки. Что там решил прокурор Шмакурор, никого не интересует, важна правда. Пока я пытаюсь всё это уложить в голове, Хаджижат рассказывает мне фабулу дела и раскладывает бумаги. Очень грамотно излагает пока фабулу обвинения. Вот место убийства, вот тело, вот нож. Этот нашёл тело Этот следователь пришёл. Вот признательные показания пастушка. Стоп. Так он признался? Признался. Вот бумага. Сейчас закончу с фабулой обвинения и перейду к защите. Я сейчас покажу тебе, почему это не он сделал. Так. Очень толково разбираем всё-всё-всё. И что-то я не вижу, почему бабушка Хаджат так уверена, что это не он. Ай, ты не видишь? «Ну ничего, ты же в первый раз это дело читаешь. Видишь, как я его изучила?» А там на каждой странице много рукописных замечаний. Это бабушка Хадижат писала. «Сейчас я покажу тебе. Вот смотри, ножик. Тут раны какие, смотри. Судмедэксперт пишет. Четыре сантиметра. А вот в вещдоках ножик. Он больше двух сантиметров не сделает, видишь?» А вот смотри, здесь они кровь брали. Почему через 4 дня кровь свежая на одежде пастушка. А вот, видишь, пятно на ковре. Это кровь. А девушку мёртвую в подъезде нашли. Там нет ковра. Этого человека, чей ковёр, спрашивают. Вот, читай показания. Откуда кровь? Он говорит, собака поранилась. И они не проводят экспертизу. Да, действительно. Косяков в деле много. Можно попробовать и взяться, но у нас они с такими нестыковками закатывают. Вот у нас Вася есть, Андреевский. Его обвинили в убийстве, а в милиции, тогда ещё милиции они назывались, трубу прорвало и весь доки смыло. И даты не совпадают. Убитая женщина ещё 2 дня, судя по показаниям, в магазин ходила, по телефону звонила. Но тогда у Васи было бы алиби. И потому по милицейским документам её убили на всякий случай на 2 дня раньше и посадили Васю. Хотя и европейский суд по правам человека на его сторону встал, а всё равно Вася 13 лет отмотал. Хороший, кстати, парень, чистое золото. А что, бабушка, ходижат? Как с признанием до пастушка быть? Так смотри, мы даргинцы. У нас мягкого знака нет. Меня почему село Геба послало с этим делом в Москву, потому что война была, большая война, великая. Я сиротой осталась, и меня русские воспитали, Мария Семёновна и Василий Петрович, светлая память. Меня даже в селе русская звали. Я слышишь, как говорю хорошо. Я 40 лет старший экономист села Геба. А пастушок наш не грамотный совсем. А признание ты видишь, как написал. Везде, где надо, мягкий знак поставил. Видишь? День, согласилась, изменилась, получилось. У нас даже я не всегда так напишу, а мои отчёты ревизоры на ВДНХ посылали. А теперь смотри. Вот это в протоколе пастушком написано: "Согласен". Ты же видишь, это другая рука. Да, действительно. И много чего ещё бабушка Хадижат в деле показала. «Надо браться, конечно, тем более с такой бабушкой». «Скажи, Хадижат, а это первое твое дело?» «Эй, конечно, нет. У меня много было дел. Я тебе сейчас свое любимое расскажу. Это в Чеченскую войну было. Спустился на нашу сторону ваххабит. Встретил нашего односельчанина и убил его. Поймали, начали судить. На суде ваххабита спрашивают. «За что ты убил Магомета?» А ваххабит отвечает, «Я такой иду, а этот Магомед меня встретил и сказал плохие слова на матерном языке про маму, про сестру, про женщин всяких. Я не смог слушать, убил». Прокурор встает и говорит, «Нельзя плохие слова говорить, так что ты убил Магомеда в аффекте, и давай садись на шесть лет. Село зашумело». Как на 6 лет за убийство Магомета? У него пятеро детей. Почему 6 лет? Тут я встаю и говорю прокурору: "Прокурор, я маму твою и сестру твою и женщин всяких. Вот прямо на этом матерном языке прокурору это говорю". Прокурор как закричит: "Вы видите эту женщину, она меня оскорбляет". А, значит, вот как. Я тебя скорблю, а ты почему в меня не стреляешь, а? Ты стреляй давай, как тот вахабит. А судья сказал: "Тётя Хадижат, нельзя в суде такие слова говорить". И дал вахабиту 14 лет. И иск ещё за потерю кормильца. А прокурор ушёл из нашего района. В общем, с Хадижат мы надолго. Дагестанская мисс Марпл, 80 лет красотки, удивит нас ещё не однажды. Пришла тут сентябрьским утром. Нас ещё не было никого, ждёт у порога первым коменда. Первым комендант наш пришёл Вова Жиган. Здравствуй, Жиганчик дорогой. Список мне сейчас скорее давай. Какой список, бабушка Хадижат? Список всех евреев. Тут даже Вова Жиган растерялся. посадил бабушку Хадижат кипяток пить, а сам давай всем звонить. Бабушка Хадижат пришла, требует список евреев. Оказалось, бабушки Хадижат сказали, что все правозащитники евреи. Хадижат запомнила, а потом прочитала на отрывном календаре: "Сегодня Рош хашана, еврейский Новый год. Ой, большой, наверное, праздник". Бабушка Хадижат пошла в синагогу спросить, что подарить на Новый год правозащитникам. Ей в синагоге дали бесплатные билеты на новогодний еврейский концерт, и она пришла с ними к нам. В итоге на концерт за бабушкой Хадижат пошли Вова Жиган с Ирой Шабогуддиновой. Вот такое наше еврейское представительство. Но всем понравилось. Душевная, говорят, музыка была, жалостливая. А бабушка Хадижат даже плакала. Совсем как наши песни. Ещё там парень был из Дагестана, совсем молодой. Может, ему 70, а может и 80, как мне, красивый такой. Я его спрашиваю: "Ты зачем здесь?" А он говорит: "Я иудейского воспитания, я тат". Вот, телефон мне на бумажке написал. Ты как думаешь, позвонить? Может, девушка первая звонить парню? Нет, конечно. Но ведь тат еврей. Девушка, конечно, может первая звонить правозащитнику. Пусть меня защищает, а я его с праздником поздравлю. Скажи, когда у евреев Рождество, если Новый год был 3 дня назад?